Глава восемнадцатая Когда мы вернулись в ресторан, то навстречу нам выскочил бледный, как пузо змеи, Савелий. В одной руке он сжимал вилку, а в другой — рюмку. За ним следовали четверо плечистых ребят с нахмуренными бровями. «Где эти — Дети ублюдки? — завопил Савелий, поймав нас в перекрестье главного прицела. — Где они? Всех убью, один останусь! Мы переглянулись с Кириллом. Дворфы коротко хохотнули за нашими спинами. Потом Бетлок произнес. — Спасибо за цирк, ребята. Как-нибудь еще состыкуемся. — Всего доброго, господа! — кивнул я в ответ. Дворфы прошли мимо стоящего Савелия внутрь ресторана. — Похоже, что сейчас у них будет что обсудить с Варлой. Мы же уставились на нашего боевого кузнечика. Чего молчите? Они убежали, испугались грозного рода Лопрева! Отвечайте, а то я за себя не ручаюсь! Взвизгнул мой сосед по общежитию. Да, все нормально, Савелий, примирительно поднял я руки. Все в порядке. Они как узнали, что с нами восседал грозный потомок рода Говардских, так сразу же извиняться, обниматься кинулись. Мы еле-еле от них избавились. Вон! Кириллу всю руку обслюнявили. — А не врешь? — подозрительно посмотрел Савелий. — Да ты чего? Вот тебе жест! — Я изобразил в воздухе букву ЗЮ. Неужели я тебя когда обманывал? — Да, мы знакомы всего день, — отозвался неуверенно Савелий. — Эдгард истинную правду говорит, — поддержал меня Кирилл. — Оба орка струхнули, когда про тебя услышали. Сначала бычить начали, а потом обострались. — Далеко раскатилась слава рода Говардских, особенно про твоего дядьку Кузьму Константиновича Говардского. Все хорошо знают. — Это да, — чуть подбочинился Савелий. — Мой дядя самых славных правил. Правда, недавно не в шутку занемок. Слуги за спиной Савелия переглянулись. Один из них, соломенно на волосы, кашлянул в кулак и в полупоклоне произнес. — Савелий Александрович, ваше благородие, так мы это... нужны, али как? — Нет, пока вас дождешься! — досадливо отмахнулся Савелий. — Видите, мое имя крепче ваших кулаков оказалось! — Тогда мы пойдем? — Валите! — Ну, а будьте на чего? Вдруг мы еще... «С кем захотим поразвлечься? Если что, по первому же звонку ко мне!» — прикрикнул Савелий. Крепкие ребята поклонились и двинулись прочь. Мощные, как шкафчики для одежды. Явно примесь какой-то оборотничьей крови присутствует. Да, сейчас он вовсе не был похож на того размазню, которого я оставил в кабинете. Впрочем, я обратил внимание на его руку. — Савелий Александрович, а рюмка-то тебе зачем? — Ты же сам велел ее охранять. Недоуменно уставился на меня Савелий. — Вот я и подумал, что тебя с ней что-то связывает. — Да нет, ничего не связывает. Я просто хотел тебя отвлечь, чтобы ты в драку не кинулся. Покачал я головой. — Ты же вон как порой звереешь. Могли бы и не оттащить от орочьих тел. Давай сюда, я отдам. «Заодно и расплачусь за стол». «Могли бы и не платить», — буркнул Савелий. «Если вышибалы позволяют гостей за грудки брать и на улицу выволакивать». «И про это скажу. Может быть, даже напишу в книгу жалоб и предложений», — ухмыльнулся я в ответ. «Чего передать еще?» «Передавай, что ноги наши тут больше не будет, пока охрану нормальную не поставят» и не перестанут всякое необразованное быдло в приличное общество пускать», — притопнул ногой Савелий. «Эх, похоже, что пока нас не было...» — ушатал он графинчик в одно рыло. «Господин Говардский, надеюсь, что ваши последние слова были не про нас?» — раздался веселый голос Рыжевласки Разумовской. «Мы хоть и не такого старинного рода, как ваш, но тоже кое-чего помним и умеем». Савелий подпрыгнул, как будто получил хорошего пенделя. Я же согнулся в вежливом поклоне. — Сударыни, наш друг вовсе не про вас говорил. Тут вышло небольшое недоразумение. Но мы с ним все уладили и теперь намерены двигаться в общежитие, так как завтра на учебу и вообще подхватил Кирилл. Две боярыни остались на пороге. Рыжевласка с любопытством поедала меня глазами. Интерес от блондинки шел меньший, но все-таки шел. Охранники молча встали по сторонам, сканируя территорию. Так как опасности не предвиделось, то и их плечи чуть расслабились. Ну да, они же не видели, как я ушатал их пахома. Иначе они спускали бы меня... А. Ну да, они же не видели, как я ушатал их похома. Иначе не спускали бы с меня пистолетов да судари вам лучше бы сейчас домой кивнула велихвостова протрезвеете примите душ и с утра на учебу Мы трезвые как свеклушки выставил грудь Савелий. ой стеклушки, стеклышки но эти самые которые никогда и нигде разумовская не спускала с меня глаз ух я прямо таки почувствовал себя неловко Всего лишь на мгновение. Потом это незнакомое чувство прошло, и я с нахальством глянул в ответ. Наша дуэль взглядов закончилась моей полной и безоговорочной победой. Рыжевласка опустила глаза. — Нам тоже пора, — проговорила Велихвостова. — Приятно было пообщаться, судари. Всего доброго, боярыни! — поклонились мы трое. Девушки присели в легком подобии реверанса и поплыли вдаль. Охранники двинулись следом, все так же сканируя окрестности. Мы посмотрели вслед ушедшим, полюбовались переливающимися булочками. Одновременный вздох был вместо восхищенных возгласов. «Господа, а не продолжит ли нам нашу вечеринку в жарких объятиях симпатичных куртизанок?» Спросил заговорщицким тоном Савелий, когда барышни отошли подальше. — Я думаю, что не прочь бы окунуться в кружева и разврат? — хохотнул Кирилл. — Я же оглянулся на проем, где приходили в себя орки. — Долго ли они еще там будут лежать? — Вряд ли. — Да и, если честно, то сегодня хотелось выспаться перед завтрашним днем. — А как выспишься, если предлагают отправиться по б... Барышням легкого поведения. Господа, я согласен. Вот только расплачусь, и тогда отправимся. Это же недалеко? Вот и хорошо. Я сию секунду. Савелий с Кириллом принялись обсуждать проституток, которым вскоре собирались отправиться, а я дернулся внутрь. Сидевшие неподалеку от двери арчанки с интересом взглянули на меня, когда я подошел и поклонился. Прекрасные незнакомки, не волнуйтесь. С вашими друзьями мы мирно переговорили и все разрешили. Они вскоре вернутся к вам и продолжат радовать своим обществом. Да, опять они в какую-то хрень влипли, спросила та арчанка, которая приглянулась к Кириллу. Вечно из-за них в какое-то дерьмо попадаем. Но неужели у вас получилось дать им отпор? Девочки, на моей памяти это первый раз. Первый раз такое случилось, чтобы те, кого в окран с другом выводили, вернулись обратно. А она и в самом деле хороша. Крепкая, мускулистая и на лицо симпатичная. Насколько могут быть симпатичны арчанки. Черные дреды скатывались с макушки, скользили по коже шеи, чтобы закончить свой путь на обширной груди. Блузка в цветах мака выгодно подчеркивала два холма. Я старался не спускаться туда взглядом, а то заблудился бы в закоулках женских прелестей и пропал окончательно. Нет, — Нет-нет, что вы, все нормально, — махнул я рукой. — Мы поговорили и разобрались. — Они хоть живы, — усмехнулась другая арчанка. — Да, правда, немного помятые, — улыбнулся я в ответ. — Кто вы, молодой человек? — спросила третья. — Мы хоть друзей вашим именем подкалывать будем. — они ж такие непобедимые грозные а вы южский ответил я с легким кивком эдгард южский слушатель царскосельской гимназии все трое переглянулись и захохотали мощно дерзко от души чтобы наших друзей поколотили гимназисты вот это вот конфуз эх да мы же с них живыми не слезем Отсмеивалась первая. Они сражались достойно. Просто нас с другом в детстве обучали секретным техникам. Поэтому и не получилось нас одолеть. Из мужской солидарности заступился я за орков. Ладно, желаю вам приятного времяпрепровождения. Всего доброго и от чистого сердца прошу прощения, если что не так. — Давай уж, вали, балабол смазливый! — подмигнула симпатичная арчанка. — Своему другу привет передавай и это... — Скажи, что Морне понравилась его попытка. Как-нибудь потанцуем. Ну а теперь вали. Ну, я и повалил. По пути перехватил официантку Алену и попросил счет, а также бутылку шампанского. На ее удивленный взгляд пояснил, что нужно на ход ноги. Не стану же я говорить, что это мне понадобится для успокоения друзей. Алена принесла счет и... Записала на салфетке свой номер телефона. Сказала, что я кого-то ей напоминаю. Кого-то очень неплохого, но это было так давно, что она и не вспомнит кого именно. Может, при следующей встрече я помогу ей вспомнить? Я пообещал помочь. Вот как только появится свободное время, так сразу же и предадимся воспоминаниям. На этот раз я снова не пожалел чаевых получив взамен бутылку холодного шампанского. Проходя мимо дворфов, я пожелал им приятного аппетита и отличного времяпрепровождения. Они в ответ просили передать привет отцу. Хорошо еще, что не спалили мою легенду про то, что я взрослый ведьмак, являюсь отцом молодому мне боярину. Повезло. А то мог бы замахаться доказывать свою придуманную родословную. Варла зыркнула на меня глазами, после чего выразительно покрутила часы на запястье. Я же сделал вид, что ничего не заметил. Ну да, еще не хватало мне оказывать знаки внимания дворфке. Бетлок и Донгар могут правильно понять и тоже полезть в драку. Выйдя из ресторана, я обнаружил двух друзей, жарко обсуждающих продолжение вечера. — Разлюбезная, сударь, не стоит спорить. Мы сейчас отправимся в увеселительную прогулку и побываем всюду, где только захотим. — Кстати, в ресторане мне дали вот это. Я показал бутылку шампанского. Сказали, что безумно сожалеют о сложившемся и очень хотят загладить вину. — Пока я болтал, смог увлечь за собой соседей по общежитию. Ведьмачье чувство опасности уже сигнализировало, что скоро появятся орки. «Тогда чего мы ждем? Почему не открываем?» Спор с Савелием осушил мне глотку, ее следует промочить. «Открывай, Эдгард, не стесняйся!» — произнес Кирилл. Савелий его всесторонне поддержал, а меня не надо было упрашивать дважды. Я открывал шампанское, а сам двигался прочь от ресторана. Ребята двигались за мной следом. Пробка вылетела с легким хлопком в тот момент, когда мы завернули за угол. Быстрый взгляд назад дал понять, что мы успели вовремя. Из тупика показалась фигура одного из орков. К счастью, он нас не заметил. Шампанское мы пили из горла. Правда, я сделал первый глоток, а потом незаметно сыпанул порошок успокоения. В купе с шампанским порошок скоро подействовал, и мне пришлось тащить на горбу двух ребят, которых очень сильно развезло. Впрочем, тащил я их недолго, усадил под развесистой липой, а потом нашел в кармане Савеля телефон, да и вызвал по последнему номеру слуг. Обоих соседей вскоре забрали плечистые парни, а я объяснил тем, что они понизили градус пятия. А ведь градус никогда нельзя понижать. Когда ребят растащили по комнатам, я тоже отправился в свое, рухнул на кровать и тут же вырубился. Пусть зелье и помогло не запьянеть, но вот сил отняло немало. Я даже не заметил, что в комнате нет чопли.